в небольших котелках и поджаривавшихся на вертелах. Другие исследователи также сообщали о случаях каннибализма в Южной Америке, Африке, Австралии, Новой Гвинее и по всему Тихому океану. Капитан Кук не сомневался, что Маори едят захваченных в бою пленных. Во время второго путешествия его лейтенант Чарльз Клерк поджарил на Рашпере голову по велению одного из воинов Маори. Клерк записал в дневнике, что абориген разделся с головой самым прожорливым образом и обсосал свои пальцы полдюжный раз, громко причмокивая от восторга. В нашумевшей в свое время книге Уильяма Арнса «Миф людоедства» автор утверждал, что все эти кошмарные истории являлись ничем иным, как российскими выдумками, призванными оправдать западный колониализм. В среде антропологов эти заявления привели к временному периоду полного отрицания каннибализма. Последующие исследования, однако, заставили большую часть антропологов и историков пересмотреть свою позицию и принять тот факт, что каннибализм все же практикуется многими племенными культурами, в основном в ритуальных целях, реже для еды. Последние из практикующих каннибализм племен аборигены Форе из Новой Гвинеи прекратили это занятие лишь в 1950-х, после вспышки куру, инфекции, распространяющейся через поедание человеческого мозга и спинномозговой ткани. К такому же выводу приводят и результаты раскопок. Разрубленные человеческие останки археологи находили во Франции, Испании и Британии. Некоторые из останков, найденных в Британии, относятся к периоду 30 -го года до нашей эры, 130 -го года нашей эры, подтверждая обоснованность убеждения римлян, что древние бриты ели людей. В октябре 2003 года жители деревушки Туи-Наватусила на Фиджи принесли официальные извинения семье христианского миссионера Томаса Бейкера, убитого и съеденного их предками в 1867 году. Говорят, они даже пытались съесть ботинки несчастного англичанина, но те оказались чересчур жесткими и были возвращены методистской церкви в 1993 году. Какая религия насылает на людей проклятие, тыкая булавками в кукол. Человек всецело поддерживает религию до тех пор, пока не побывает в по-настоящему религиозной стране, после чего он начинает всецело поддерживать канализацию, машины и минимальную заработную плату. Олдес Хаксли. В религии вуду, известной как вудун в Бенине, вуду на Гаити и вуду в Доминиканской республике, Нет такой практики — тыкать булавками в кукол, дабы причинить кому-нибудь вред. Колдовские обряды вуду — штука гораздо более сложная. Религиозный культ вуду возник в Западной Африке, откуда с темнокожими рабами он и попал в Америку и на острова Карибского бассейна. В основе всех ритуалов вуду лежит исцеление — Пожалуй, самое близкое к тому, что общепринято считать куклой Вуду, это деревянная фигурка Бухео, буквально фигурка, наделенная властью, с маленькими отверстиями в туловище. Чтобы направить исцеляющую энергию в нужное место, в соответствующее отверстие вставлялись деревянные веточки. Кукла Вуду из популярного мифа на самом деле восходит к европейской фигурке. Поппет — кукла, марионетка, от латинского «пупа» — «кукла». Традиционно использовавшийся для колдовства поппет, в свою очередь, восходит к древнегреческим куклам,